Он разглядывает чернильный ландшафт. Ну что же, говорит он. Ну что же, саматургия, гелиометрия предполагают вмешательство, а для превращения неожившей материи в служанку необходимо убеждать, нашептывать. Только так можно создать жизнь. Ну что же, я могу создать голема из воздуха, думает Иуда.